Было уже около полудня, когда наконец-то появившийся командир взвода обратил внимание на свежее пополнение. Они представились второму лейтенанту по всей форме, как положено задрюченным в учебном лагере новобранцам. Тот же бритый капрал сообщил взводному, что рядовой спрюс утвержден действующим командиром роты в должности ротного снайпера и Мэтью воспользовался случаем попросить о возможности пристрелять винтовку, и осмотреть передний край. Это было буквально все, что он мог себе представить из обязанностей снайпера подразделения, находящегося во втором эшелоне. Лейтенант ничего не сказал и только пожал плечами, а потом отвернулся. Если бы и не утренние слова капрала, знакомство с ним оставило бы впечатление о лейтенанте, как о немногословном и явно умном человеке. К таким Мэтью всегда относился с робостью. Но лишь один день рядом с войной, в сочетании с тяжестью без счета выданных ему патронов под сумки, придали рядовому такую уверенность, что он стал несколько критичен и даже позволил себе внутренне усмехнуться. В течение нескольких следующих дней поступившее в Роту-Д пополнение вполне ассимилировалось. Новоприбывшие бойцы пообтерлись и постепенно перестали смотреть вокруг с тем смешанным выражением испуга и любопытства, которое всегда отличают молодых солдат. Окончательно статус рядового Спрюса утвердило занятие на батальонном стрельбище располагавшемся в милях в пяти или шести к югу. Форсированный марш в полной выкладке — это всегда не сахар, а уж на таком морозе тем более. Тем не менее, первый взвод совершил его в отличном темпе и слитно, как один сапог, подтвердив самим себе неизменно отличный уровень подготовки американской пехоты. Стрелковые упражнения также были обычными. По 60 патронов на человека, грудная мишень на 50 ярдов из положения стоя, грудная мишень на 100 ярдов из положения лежа, пулеметное гнездо на 150 ярдов. Отстрелявшись, взвод построился и почти немедленно перешел на бег, подгоняемый ругательствами своего командира. Пристроившись к солдатам первого отделения, Мэтью побежал было вместе со всеми, но приказ первого лейтенанта, исполняющего обязанности командира роты, выдернул его из общего строя. Остановившись, он проводил окутанную снежной моросью удаляющуюся колонну недоуменным взглядом, прежде чем подбежать к первому лейтенанту и застыть в ожидании приказаний. — Неплохо отстрелялись, — заметил Ротный, глядя на часы. Было где-то восемь утра, и до того, когда стрельбище доберется второй взвод, смененный на позициях первым, у них было, наверное, еще почти два часа. — Хочешь еще? Стрелять Мэтью хотелось не слишком, потому что стрельбище было оборудовано плохо, и вместо соломенных матов на огневом рубеже Лежали просто доски, брошенные на промерзшую землю. Лежать на них было неприятно, и даже изо всех сил, концентрируясь на стрельбе, чтобы не ударить лицом в грязь, он все равно ощущал, как мерзнет. В то же время, по его представлению, ни один настоящий снайпер никогда не стал бы отказываться от дополнительного упражнения. Поэтому он сказал «да». Хмыкнув ее командира роты, поднял с земли многократно простреленную и царапанную каску с намалеванной на налобнике красной звездочкой, а потом снял свою собственную каску стандартного образца. Держа последнюю в руках, он стащил с нее потертую покрышку серого цвета и натянул ее на каску убитого когда-то китайца или северокорейца. Даже это само по себе вызвало у Мэтью очередной укол удивления. На тех плакатах, которые им показывали в учебном лагере, все коммунисты носили исключительно меховые шапки или просто кепки. Касок не было ни у одного. «Пятьсот ярдов пойдет?» — спросил первый лейтенант. Отвлекшись на кстати пришедшую в голову мысль, Мэтью не нашелся, что ответить сразу, и поэтому офицер, не дождавшись его, широкими шагами двинулся вперед. Чтобы преодолеть назначенную дистанцию, ему потребовалось несколько минут. Поэтому свежеиспеченный снайпер успел разобраться в том, что ему предстоит. «Пятьсот ярдов — это очень много!» Попасть с трехсот или 330 в широкий древесный ствол, он не затруднился, но в каску. Это даже меньше, чем стандартная грудная мишень, да еще покрышка, которую лейтенант зачем-то на нее надел. Хотя зачем, это как раз понятно, сделать задачу труднее». — Наверное, какой-то смысл в таком упражнении есть, но, скорее всего, он просто промахнется, и его свежевычищенную винтовку отдадут какому-нибудь другому любителю стрельбы по кроликам в вырубленных и высохших августовских кукурузных полях, хрустящих от его бега. — Здесь! — крикнул офицер издалека, то ли просчитав шаги, то ли найдя какую-то знакомую метку. Ну, конечно, здесь же должны упражняться, скажем, пулеметчики, поэтому и разметка должна быть ярдов до 700 или даже 800, а то и до полной тысячи. Только потому, что командир роты показал нахлобученную на сформированный несколькими движениями его сапога сугробчик-каску, Лишь потом двинулся в обратный путь. Только из-за этого Мэтью сумел быстро найти ее взглядом. Все же зрение у него было что надо, Излишним чтением их в школе не перегружали, поэтому похожий на сосок Козьего в имени Холмик, увенчанный и укутанный серой покрышкой каской, он смог отыскать и тогда, когда лейтенант вернулся к нему. «Готов — Готов? — спросил он. — Да, сэр. Только сейчас Мэтью снял с плеча винтовку и аккуратно откинул заглушки с линз оптики. Снег вроде бы не шел, разве что отдельные снежинки, поднимало ветром с земли. Но стекла все равно могут обмерзнуть, и тогда он точно ничего не увидит. Надо бы носить с собой флакончик со спиртом или эфиром, как раз для таких случаев. Но где можно достать спирт, он еще не выяснил. Более того, рассказ о том, что спирт ему нужен для подобных глупостей, никто, скорее всего, просто не поверит. Зарядить оружие? Стреляя вместе со взводом, он пользовался обычными патронами. Теперь же, подумав, Мэтью распечатал пачку, оставшуюся от подорвавшегося снайпера и владевшего этой винтовкой до него. Патроны были масляно-желтыми и на вид неуместно теплыми на таком морозе. Один за другим Мэтью задвинул их в приемный пас обоймы, вщелкнув ее на место и поворотом рукояти затворного механизма взвел боевую пружину. Услышав, как сработала прекрасно отлаженная механика, Осталось тронуть предохранители, и все, оружие было готово к стрельбе. Поглядев под ноги, он лег на доски и выложил ступни своих длинных, нескладных ног так, чтобы носки утепленных сапог смотрели друг на друга. Куртка сплющилась под весом его тела, и холод почти сразу начал проникать под кожу. «Стреляй, когда будешь готов», — приказал офицер сверху. Сделал он это вовремя, а то бы пришлось выворачивать голову, чтобы поймать его взгляд. То, что этого делать не пришлось, сэкономило Мэтью почти полминуты, и от этого он окончательно проник с уважением к ее командира роты. Найдя нужный бугорок, сначала невооруженным взглядом, а потом в прицеле, Он мягко подвел его разметку под указанный лейтенантом 500 ярдов. Увеличение было слабым, но света хватало, и, видно, все же было сравнительно неплохо. Проверив прицел еще раз, Мэтью прижался щекой к отполированной поверхности приклада, и только тогда, подышав напоследок на оголенной трехпалой рукавицей замерзшие уже пальцы, впервые дотронулся до спусковой скобы. Выстрел. Ему показалось, что лежащая в перекресте прицела, маскирующаяся под цвет грязного снега каска, дернулась, но она осталась на месте. Дешевую автоматическую снайперскую винтовку пока не придумали, поэтому передернуть затвор той, которая у него была, заняло еще почти целую секунду. Прицелится еще две. Снова выстрел. На этот раз энергии пули хватило на то, чтобы своротить небрежно сделанное из слегка спрессованного снега основание. И каска улетела далеко в сторону. — Неплохо! — заметил лейтенант, оторвавшись от бинокля. — Очень неплохо, Спрюс. Для пятисот ярдов так вообще отлично.